Глава 6. Лодка шла по тиховодью, избегая фарвата, и в некоторых местах с треском крушила забереги, срезала путь. Расстояние от поворота до причала базы гребец одолел за четверть часа. С каждым взмахом весел, словно приближая мысль о встрече с сыном, которого ражный никогда не видел. И сейчас видеть не желал. Гребец правил лодкой вслепую, не оборачиваясь, не выбирая направления и в этом угадывалось полное отсутствие опыта. Да и само появление его на реке выглядело нелепо, поскольку перед запоздалым ледоставом в шугу никто никогда не плавал, все лодки давно покоились на берегах. Этот явно был беглецом, и только крайняя нужда, возможно, попытка спастись от смерти, усадила его за в такую гибельную пору. Разбитый, изглоданный льдом форштевень старенькой утлой посудины рыскал по воде, едва выдерживая удары за берегов. Случись пробоина или даже небольшая течь, не спастись в ледяной воде, не выплыть. Старый имщицкий тулуп, высоко поднятый воротник скрывали отважного морехода целиком. Даже руки спрятаны в рукавах вместе с рукоятками весел. В последний миг ражный подумал о степени опасности, которой подвергал себя дезертировавший сын. И вдруг ощутил толчок жалости к нему неведомого отеческого чувства, когда родному дитю угрожает неминуемая гибель. Тем паче этот живой, плавающий тулуп не собирался причаливать, норовил уйти к противоположному берегу, укорачивая путь. Вячеслав сбежал к реке и закричал непроизвольно чужим голосом раздраженного родителя. «Причаливай! Греби сюда! Я кому сказал? Причаливай!» и одновременно пришла мысль сесть в лодку вместе с сыном, но не бежать от облавы вверх по реке, а спасти его, спасти от гибели и позора. Он даже охлопал карманы в поисках спичек. Поджечь базу — минутное дело. Солярка на холоде разгорается медленно, зато потом горит хорошо. Жарко. Неоконченная мысль осталась висеть в сознании, ибо гребец услышал. Весла на секунду зависли в воздухе, после чего лодка резко повернула к причалу. Протаранив тонкий еще лед, она все же не пробилась к вмороженному бревенчатому настилу, зато теперь можно было достать нос и подтащить лодку. Ражный потянулся рукой, и тут послышался хриплый каркающий голос. «Прыгай! Скорее!» В лицо ударило и словно отбросило назад синеватая, как сумерки, липкая волна женской душной страсти. Он не узнал, угадал, кто сидит на веслах, и ощутил, как тугая спираль прежних чувств на миг сбуравила и защемила сердце. «Миля!» В это время тулуп встал и развернулся. «Ты же позвал меня? Ну иди сюда! Садись в лодку!» Их разделяло расстояние в сажень и узкая полоска тонкого льда. «Нет!» — произнес он, напрягая в раз пересохшее горло. Думал, это сын. «Твой сын со мной!» Все твои дети со мной. — Как с тобой? — мысль увязла, застряла намертво в голове, как лодка во льду. Она подала мокрое, обледеневшее весло. — Держись и смело ступай на лед. Я увезу тебя в рай, в мир радости и благодати. Туда, где будут гулять в саду все наши дети. Ты же хочешь увидеть своих детей, своих сыновей? Речь ее была такой же липкой, обволакивающей, как послевкусие чувств. И, повинуясь ему, он сказал чужим отстраненным голосом. «Хочу». «Вот, смотри», — Миля отвернула старый камкастый матрас, лежащий в корме лодки. «Любуйся. Они же красивые, правда? И все похожи на тебя. Семя чужое — гены твои». На белой простыне лежали аккуратно завернутые в куски солдатского одеяла младенцы. И потому как Миля заботливо с ними обращалась, в первый миг показалось настоящие, живые. И она заметила это, взяла одного, покачала, по-матерински любуясь, затем протянула ражному. «Возьми, подержи в руках, это первенец, твой сын». Вячеслав встряхнул на вождение собственных ощущений и лишь тогда узрел, что в свертке пусто, нет жизни. Однако есть некое отраженное свечение, которые обычно исходят от ручного инструмента, любимых вещей, намоленных икон. — Ты не хочешь даже взглянуть на своего ребенка? — с ренивым вызовом проговорила она. — На своего сына? Иди к нам в лодку. В это время заскулила рыжая сука-гейша, и ражный глянул вверх. Все собаки сидели по береговой кромке и внимательно, молча наблюдали за людьми, словно зрители в театре. «Как тебе помочь?» – больше для себя спросил он. «Может, тебе поселиться на базе? Хочешь, перебирайся в отцовский дом и живи!» Миля напряглась, спросила звенящим голосом. «Зачем?» И он пожалел, что предложил, ибо она могла истолковать это совсем иначе. «Скоро зима, а дом теплый, есть русская печь, много дров. Тебе было бы хорошо здесь, просторно с детьми». А ты будешь жить со мной? Нет, я уезжаю. Надолго. Навсегда. Почему тогда зовешь свой дом? Возмутилась она. Хотел чем-нибудь помочь. Ты можешь помочь. Скажи, чем? Миля вдруг метнула ему сверток, и Вячеслав инстинктивно поймал его. Оживи, дитя, гляди, он мертвый. У нас с тобой мертворожденные дети. Оживи их. В пеленках оказалась деревянная кукла с почти стертым лицом, нарисованным углем. И она сгребла оставшиеся три свертка и, словно поленье, неуклюже швырнула на причал. И этих тоже. Всех. Ты ведь знаешь, как это делается. Ты колдун. Куклы раскатились по бревнам, одна упала на лед. Ражный собрал их, сложил в ряд. Ты же понимаешь, это невозможно. Оживи, и тогда я приду сама в твой дом, рожу тебе еще сыновей и дочерей. Безумие Мили становилось наказанием, возможно, за то, что он нарушил запрет и когда-то оживил ее. Душа вернулась в остывшее тело, и ей, душе, было там всегда холодно, иначе бы и поленья, завернутые в пеленки, ожили сами. Она села на весла. «Срок тебе до весны!» — пригрозила «Когда вскроется река, приеду!» И стала елозить веслами по голому льду. «Забери куклы!» — попросил он. Гейша опять заскулила, после чего сбежала на причал и тщательно обнюхала свертки. «Нет уж!» — Миля сдернула весло с уключины и вытолкала лодку на чистую воду. «Теперь ты нянчись с ними. Я устала жить с мертвецами. Они же все время плачут!» «Надоест слышать плач мертвецов?» «Оживишь!» На середине она развернулась и поплыла назад, вниз по течению. Несмотря на свою вязкую зимнюю густость, река все же текла и довольно стремительно. Лодка скоро вошла в поворот и исчезла в буранной дымке, вдруг накрывающей заходящее солнце. Казалось, там за поворотом открывается иной мир, параллельный. Собаки на берегу тоже провожали милю, покуда чуткая гейша не выскочила на берег и не подала голос. Вся свора ринулась в кусты, и гулкий лес опять наполнился лаем. Однако даже этот сигнал тревоги не сразу вывел разного из состояния, сходного с нокдауном, когда удар соперника, словно тень, гасит реакцию на окружающую действительность. Он поднялся на берег и только тут вспомнил, что лишь он вотчины, на него ведется облава, и до темноты – Надо что-то предпринимать с имуществом, собственностью, нажитой многими поколениями. И исполнить поруку, уходить в диве рощине где его ждет соперник. Некоторое время собаки кого-то облаивали в кустах. Однако потом разом смолкли, и скоро одна по одной прибежали назад. И опять сцепились к обели. Верная примета. По берегу ушел кто-то свой, хорошо знакомый и с собачьей точки зрения совершенно безопасный для вожака стаи. Поэтому ражный продолжал стоять открыто, лишь отступив в сторону от калитки и готовый к самому неожиданному повороту. Ладно, лишили вотчины. Волю ослабо можно было принять и исполнить во имя неведомых ему целей повиноваться судьбе, дабы остаться в лоне воинства. Но над его родным местом, над отеческой землей которое у араксов считалось храмом, беспощадно поглумились, изнахратили, осквернили, и за все это душа требовала мести, жесткой и неотвратимой. Он не мог уйти, просто так не поквитавшись. Это все равно, что бежать с ресталища при виде грозного соперника, все равно, что оставить в беде близкого родного человека, дабы спасти свою шкуру. По древнему еще уставу Сергиева воинства Ему запрещалось напрямую вступать в единоборство с властью, с княжескими людьми, проще говоря, с миром, ибо всякий аракс, инок, монах, привязанный и давший обет защищать этот мир, независимо от того, нравится он тебе или нет, справедлив ли, разумен ли с твоей точки зрения или вовсе не приемлем. Ражный понимал, от чего преподобный заложил такой принцип в существование засадного полка. Мир на то и мир, что сохраняет за собой право заблуждаться, жить в потемках, порой бесцельно, дурно, беспутно, то и дело, меняя вкусы и пристрастия. Воинское иночество лишено этого напрочь. Засадный полк на то и засадный, что вынужден сидеть и ждать решающей минуты, никак не обнаруживая себя, не обращая внимания на то, что происходит в это время на поле брани. Иногда ждать, скрипя зубами, Но тут складывалась совершенно иная ситуация. Над его родиной, над его храмом надругались. Даже надгробие увезли с могилы отца. испускать это было недостойно для Аракса. И можно было бы оставить после себя гору трупов. Однако убийство мирских людей также было под запретом, как и их оживление. И следовало еще придумать месть. Причем такую, которая бы преследовала обидчика всю жизнь. Например, обратить противника паническое бегство, опозорить, посеять вечный страх, чтоб его существование превратилось в ожидание наказания. Еще через пару минут в голых по-зимнему и светлых зарослях показался знакомый длиннополый дождевик. И совсем уж яркая деталь, краснеющие в мутном закате большие очки на белесом аскетичном лице. Профессор шел пешим, без велосипеда, и можно было лишь гадать, что занесло его на берег, в сторону, противоположную от дороги, по которой он уехал несколько часов назад. Самоуглубленный и чем-то сильно озабоченный старик даже не заметил ражного. Прошел мимо, в калитку, и вздрогнул от окрика. «Вячеслав Сергеевич?» — шепотом воскликнул он и заозирался. «Вам нужно бежать. Вас ищут. Хотят арестовать». «Кто ищет?» — невозмутимо спросил Вячеслав. «Милиция?» «В том-то и дело. Нет. КГБ. То есть ФСК. Точнее ФСБ или нечто подобное. В общем, ЧК. ГПУ». «С какой стати?» Профессор сглотнул трепещущий страх. «Сами судите. Расскажу по порядку. Меня поймали на дороге. Остановили люди в масках и униформе. С оружием. Велосипед отняли. Очень грубо схватили и поволокли в лес. Там в машине сидел человек в гражданском. Узнал его. Мы и раньше встречались. Я грибы собирал. На самом деле это полковник Саватеев, Точнее теперь генерал. Но по повадкам совсем не тот. Сильно переменился. Сначала дотошно расспрашивал. Потом предложил мне организовать встречу. Чтоб я уговорил вас уделить ему полчаса времени. Чтобы вы не сопротивлялись. Сказал с благими намерениями. Обоюдно полезными. Ражный пожал плечами. — Я готов. Где и когда? — Ему нельзя верить, — задышал предчувствием ужаса профессор. — Обманет. Бегите, Вячеслав Сергеевич. Только не по дороге. Там засада. Встречаться с этим генералом нельзя. — Что он хочет конкретно? — Будто бы разобраться. Понять, что вы за человек. Говорит, не сделает ничего дурного. Но я ему не верю. — Почему? — Генерал в глаза не смотрит. Значит, лжет. Хочет заманить навстречу и арестовать. Я знаю, почему они не смотрят в глаза, когда лгут. У них природа противится. Все-таки люди же. А где предлагает встретиться? В том-то и дело. На базе. Чтоб как в ловушке. Старик задрал рукав дождевика, выцарапал часы из-под одежды. Сорок минут осталось. Говорит, придет один, без оружия. Но это неправда. Он говорил, но сам часто косился вниз на причал. — Езжайте домой, — посоветовал Ражный. Я разберусь тут сам. — На чем ехать? Они велосипед забрали. Савватеев сказал, отдадут и отпустят, если устрою встречу. Беспредел. Собаки вновь насторожились. В лесу кто-то был. — Добро. Я встречусь. Пойдите и скажите это генералу. — Но вас схватят? — Посмотрим. Спешить надо. Времени не осталось. Профессор кинулся было в кусты, но вернулся. — А это что там? — и указал на причал. — Там? Дети. Он догадался, чьи это дети. — Жалко ее, — проговорил озабоченный. — Я несколько раз беседовал. Она не воспринимает реальность. — Я тоже, — отозвался раждан. Старик не понял, но не стал вникать в суть. — Жалко будет, если вас арестуют, — добавил состраданием. Получается, я предал, заманил в ловушку. «Вы самый верный человек», — Вячеслав приобнял его. «И я вам благодарен. Еще одна просьба. Заберите собак себе». «То есть как заберите?» «Чтоб не превратились в бродячих. Гейша вон загуляла, пока не покроют, всю стаю водить будет». «Все-таки вы решили сдаться властям?» «Пока еще не решил». Но в любом случае собакам потребуется приют. И вожак стаи. Он наконец-то уловил отзвук некой безысходности положения ражного и отнесся к этому, как родственник, услышавший смертельный диагноз близкого человека. Сострадательным мужеством. Да, я позабочусь. Тем более привык к ним. А они ко мне. Могу и базу посторожить. Базу не нужен. Она сгорит. Как сгорит? Ярким пламенем. Старик не понял, не укладывалось в сознание, зато вспомнил другое. — Я и о Миле позабочусь, — спохватился он. — Если согласиться, на зиму к себе возьму. Станем жить под одной крышей. Так легче пережидать холод. У нее избушка приличная, теплая, но ведь с ума сойдет. Впрочем, сам боюсь сойти от одиночества. Старик скорбно склонил голову и зашуршал коробчатым тылом дождевиком по кустарнику. Люди, разорившие вотчину, были где-то недалеко. Собаки чуяли некое движение в лесу и поэтому иногда прекращали словесный спор за суку, сторожили уши, причем в разные стороны. Свадьба свадьбой, а охранный долг никто не отменял. Скорее всего, базу обкладывали, брали в кольцо, дабы обеспечить безопасность встречи генерала. На подмогу противнику вдруг густо повалил снег. А ветер в раз скрыл все звуки, и признаки движения. Зима в родных краях запаздывала на месяц, и даже этому снегу было суждено растаять, ибо падал он хоть и сплошной стеной, однако влажноватый и на непромерзшую землю. Не было никакого желания возвращаться на территорию базы, вотнятый и облитый соляркой отцовский дом, который очужел, как только пересвет, зачитал приговор. Поэтому принимать гостей он решил на улице, и чтобы не оставлять следов на свежем снегу, не стоять на ветру, ражный спрятался за распахнутую калитку, как защит. Если противник готовился к захвату и отвлекал внимание предстоящей встречи, то решительных действий следовало ждать в ближайшие 20 минут. По крайней мере, загонщики выдвинутся на исходные рубежи и используют для этого метелистый снегопад, сбивший с толку даже чутких собак. Рыжая сука стала огрызаться на кобелей, выдавая свое нежелание. И потому вся свора тоже сгрудилась, прибилась к изгороди и выжидала, когда опадет снежный заряд и вновь начнутся свадебные игры. Через минуту у забора вырос ушастый сугроб. А еще через двадцать снежный занавес также внезапно опал, обнажив выбеленное и теперь опасное для противника пространство. Проступившее за лесом закатное солнце и вовсе усугубило его положение длинными тенями, выдающими всякое движение на земле, как на белом полотнище киноэкрана. Однако все тени оставались фотографически неподвижными, покуда не истлело солнце. Генерал появился ровно через 40 минут, причем из тех же кустов, в которых скрылся профессор. То есть, кроме засад на дорогах, они контролировали реку, предполагая, что это единственный путь, по которому можно выйти из окружения. Мужчина лет сорока пяти, в камуфлированной, заимствованной на базе охотничьей куртки, осторожно двигался по снегу, боясь начерпать в легкие летние туфли. Он не видел разного за калиткой, однако шел конкретно к ней, и запорошенные, придремавшие собаки почуяли неприятеля поздно, разом выскочив навстречу, когда оставалось всего-то шагов десять. Окружили и забрехали сразу со всех сторон, намереваясь держать и крутить его на месте, как лося. Савватеев остановился, подняв руки, словно показывая безоружность и мирное расположение. За его спиной никто не маячил. Сумрачный, подсвеченный розовым и запорошенный снегом прибрежный кустарник напоминал контрольно-следовую полосу. Вячеслав затаился в своей засаде. Генерал же тем временем, Опасаясь собак, осторожно приблизился к калитке и заглянул на территорию базы. «Ражный!» – громко окликнул он. «Убери своих псов!» Гейша проскочила вперед, встала на дороге и ощерилась, показывая, что дальше не пустят, а задние перехрыли путь к отступлению. По сути, собаки подставили гостя под выстрел вожака стаи и теперь ждали. Вячеслав скатал снежок и бросил его в генерала. Тот мгновенно обернулся, и рука скользнула под мышку. Савватеев пришел на мирную встречу вооруженным. «Что скажешь, мил человек?» – простецкий спросил вражный. Их разделяло только дощатое полотно калитки. И такой близости генерал не ожидал. Однако отступать было некуда. Он и впрямь не смотрел в глаза, а целил прищуренным взором куда-то в лоб. При этом его слегка потряхивало от озноба, несмотря на теплую куртку. — Может, присядем? — предложил он. — Переобуться бы. Я ноги промочил. Хлюпает. Это житейское начало диалога как-то в раз сняло напряжение с обоих, в том числе и с собак, которые примолкли, но продолжали следить за гостем. Ражный молча сдернул калитку с петель, положил ее на снег у береговой кромки, после чего по-варварски выломал несколько досок из забора, разбил их в щепки и развел костер. Савватеев наблюдал за ним молча и даже отстраненно, однако же спросил. «Забора не жалко? На дрова!» «Гори все ясным пламенем!» – бесцветно отозвался Раждан. «Разувайся! Сушись!» «У тебя кипятка случайно нет?» «Случайно нет!» Генерал достал из внутреннего кармана пакетик с порошком, высыпал в рот, заживал снегом. «А это что там? На причале!» Тоном профессора спросил он, с вожделением ожидая, когда разгорится костер. Свертки с куклами присыпало снегом, но только сверху. Четыре уложенных в ряд сугробика. Дети, серьезно сказал граждан. Мертворожденные. Генерал соображал мгновенно. Отлично знал историю Эмили, поэтому лишь печально покивал головой. Пропускал неважные детали, готовился к разговору о главном. Сел, стащил промокшие насквозь, и того расшлепанные туфли, носки и протянул дряблые от сырости ноги к огню. Экипирован был явно не по сезону. В ружье подняли, — объяснил просто, перехватив взгляд раждан из теплого кабинета. «Служба», — хмыкнул тот, — «ее тяготы и лишения». Саватеев по-прежнему не углублялся в общие рассуждения. «Мое руководство не знает о нашей встрече. Я делаю это по собственной инициативе и сведомо моих единомышленников. Поэтому не стану крутить вокруг да около. Власть в России под полным контролем Запада. Политическое, экономическое, всякое. В высших эшелонах явное или скрытое предательство интересов. Всюду правит мировая закулиса. Без согласования с ханами этой Орды нынешние наши князья шагу не ступят. Политинформацию можно опустить. Однако же поторопил ражно. Что тебе нужно на моей базе? На базе теперь ничего. Нужен ты. Твое личное доверие. Доверительный контакт. А высшим эшелоном? Полная информация о вашем воинском подразделении. до чего организована вся эта организация? Реформаторам неуютно держать у себя за спиной неуправляемую бесконтрольную силу. Они боятся всего, что им непонятно, неподвластно. И не поддается реформации. Он выдавал густайны. Пытался заполучить расположение собеседника. — У тебя другие цели? — спросил Вячеслав. — Прямо противоположные. Генерал отдернул ноги от разгоревшегося костра. — Найти контакт с вашим воинством, рыцарским орденом. Кстати, у него есть имя. Вы же как-то называете между собой? — Никак. — Такого быть не может. «Может». Саватеев остался недоволен ответом. Чуял недоверие собеседника. Однако и это пропустил. «Мы окрестили Орден Коренной России». Нет, это не кодовое название операции. Так обозначено явление, с которым спецслужбы столкнулись вскоре после революции. В силовых структурах есть люди, которым не безразлична судьба Отечества и национальных ценностей. Таких людей много. И, к сожалению... Некоторые теряют надежду. Ражный пожал плечами. Что-то не пойму. О чем ты говоришь? Вячеслав Сергеевич, я собрал достаточно информации о воинстве. Нет никакого смысла тупо отрицать явное. У меня есть предложение. Ладно, установите контакт. Что дальше? Саватеев не любил, когда его перебивают. Однако стерпел. При полном и взаимном доверии мы сможем переломить ситуацию в пользу интересов России и князей нынешних привести в чувство. Ражный посмотрел на его скорченную фигуру и только сейчас заметил, что генерал ознобит не от волнения, скорее всего, от простуды. «Я тебя первый раз вижу. О каком доверии речь?» «Придется его устанавливать», – заявил он, «в том числе с руководством коренной России. Для чего я и здесь. Если сейчас ты говоришь «да», мы расходимся» и встретимся уже на другом уровне, чтобы обсудить конкретные совместные действия. Я сниму своих людей, оставлю в покое не только твою базу, но и Вещерский лес, где, по выводам аналитиков, находится центр воинства, Генштаб. Понимаешь, о чем говорю? В отчете укажу причину свертывания операции, отсутствие какой бы то ни было реальной основы существования боевого ордена. Успокою реформаторов, мол, все это миф, местный фольклор, Это и в самом деле миф, подтвердил Ражни. Но кто поверит в некое воинство? Орден. Вам что, казенных денег девать некуда? Фантазеры. Он был непробиваем. Можно принять все это за миф, за конспирологические выдумки фантастов. И мы напрасно проедаем госбюджетные деньги. Впрочем, некоторые так и считают. Я до недавнего времени был в их числе. Но застрелился мой предшественник, генерал Мерри и оставил после себя любопытные документы. Не выдержал, а может не сумел поверить в то, что увидел, прочел, или не захотел. Он знал больше меня, но отчаялся. Я попробую исправить дело. Говорил с убеждением, однако что-то его смущало, не давало сосредоточиться, и явно не сырые ноги и ознобление. Он даже в лоб перестал смотреть, рыская взглядом в сторону реки, и вдруг вскочил. — Нет, я так не могу. Мне кажется, они живые. Я греюсь, а они мерзнут. — Кто? — спросил Ражный. — Куклы? Сердобольный генерал запихал ноги в сырые туфли и побежал вниз по склону к причалу. Собрал там свертки, отряхнув от снега, принес на берег и разложил рядом с собой на полотно калитки. — Тут известный тебе два хлопца на побывку приехали. Братья Трапезниковы. Вдруг вспомнил он. Прелюбопытную и неожиданную мысль высказали. Будто первый мужчина закладывает в женщину души всех будущих детей. Думаю, откуда солдатикам известны такие тонкости генетики. Оказывается, это им Мелетина Скоблина объяснила. Блаженная мечтает создать новое человечество. А сама рожает деревянных кукол вместо детей. Ражный услышал намек, но никак не среагировал. А генерал как-то сразу успокоился, забыл о свертках и принялся вываливать все, что добыл. Из материалов оперативного наблюдения и анализа исторических фактов известно. Ваш орден создан или воссоздан во время монголо-татарского ига для борьбы за независимость московского государства. Точно не знаю, каким образом, по чьей воле. Однако, подозреваю, причастен к этому великий князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. На основе монастырского покаяния, строжайшей дисциплины и подбора кадров в пустынях и скитах обучались бойцы высшего класса, средневековый спецназ. Орда не контролировала монастыри, чем и воспользовался преподобный. Где-то во внутреннем кармане Саватеева тонко перекнула радиостанция, выдавая с головой его благие намерения. Ражный лишь ухмыльнулся, а собеседник постарался исправить положение. Достал рацию, пистолет и положил перед ним. «Сам понимаешь, необходимые атрибуты во время операции». «Понимаю», — отозвался Вячеслав. «Все это пришло мне в голову, когда я смотрел на картины поединка Пересвета и Челубея». Продолжал генерал, словно вместе с атрибутами избавился и от казенного тона. «Излюбленная тема живописцев многих веков». Когда узнал, что Челубей не миф, историческая фигура, да еще и выпускник школы-монастыря Шаолинь, все встало на свои места. На Куликовом поле столкнулись два мировых единоборческих течения. Востока и никому неведомого загадочного, русского. Когда на поле брани выходит коренная Россия, засадный полк. О Шаолине мы знаем много, об этой школе почти ничего. Только разрозненные факты, догадки, суждения. Но она существовала и существует до ныне. Мало того, совершенствуется. Сам видел воронки после огня небесного. Да и партнеры подтверждают связь со стихийными бедствиями на их континенте. Он сделал паузу. Будто бы боролся с насморком. На самом деле давал возможность собеседнику оценить и усвоить услышанное. Однако Ражный молчал, кружа над ним в полете не топыря. От Саватеева исходило Вихристое зелено-красное свечение – явный признак человека, склонного к непредсказуемому поведению. То есть от такого противника можно ожидать все, что угодно. Есть еще много загадок, которые следует изучить, понять, продолжил он свои рассуждения. Например, фигуры Пересвета и Ослябе. Откуда в христианском монастыре иноки с языческими именами? Иноки, воины, да еще какие – Богатыри, способные потягаться с известной восточной школой. И не с Божьим словом вышел он на поле брани, с мечом и копьем. Историки и богословы всячески изворачиваются. Но все неубедительно. Возникает много вопросов, особенно когда начинаешь изучать тему. Нет, монахи принимали участие в защите монастырских стен, но не прямую и без оружия. Камни подносили, ядра, смолу кипятили. Раненых оттаскивали. Кстати, наши заокеанские партнеры давно уже занимаются воинским орденом. Правда, называют свою операцию «Амбуш-регимент», что в переводе означает «засадный полк». Шило в мешке не утаишь. Большую часть материалов получили напрямую, думаю, от первых лиц государства. Вероятно, и обсуждают эту тему с глазу на глаз на уровне щепетильных вопросов о ядерном разоружении. Конечно, еще можно попарить мозги загадочностью русской души, сумбурностью истории и президентом, и партнером. Однако в наше время информации и компьютерных технологий это уже не проходит. Собаки теперь охраняли пространство, в котором происходила эта встреча, и по их поведению, как по книге, можно было прочесть все, что происходило вокруг базы. Заговорщики завершали обклад и готовились к загону. Согревшийся возле костра генерал тем часом сморкался в платок, вытирал слезы и излагал свои умозаключения. Ладно, Пересвет вышел на поединок. А что сделал Ослябе? Ему-то за какие заслуги воздали? Во всех источниках он статусом выше. Да и сам факт появления на Куликовом засадного полка. Смерды, холопы, черносошенные крестьяне. Короче, ополченцы от Сахи. Пусть даже ушкуйники, разбойный люд, способный убивать из-за угла. Все они не обладают соответствующей психологией. А тут профессиональные, специально тренированные бойцы. Представляю, что происходило, когда ударили из знаменитой Дубравы. Не только ведь огнем небесным разили супостата. Ножами резали. Глаза в глаза. Мечами-то было не помахать в толчее. Да и молнией не ударить. В крови вражеской плавали никакая крестьянская психика не выдержит тем пача богобоязненная иноческая. это не смолу кипятить а потом полк у которого не было воеводы нонс для средних веков все перечислены, а он сплошная загадка. Чей на какой земле княжество воеводство казалось бы гордиться надо богатырями, а про них почти не звука смерть инока пересвета геройская от чего он не прославлен святым, Не соответствовал каноническим требованиям, но рисует его монахом чернорисцем Он заметил самоустраненность собеседника, прервал монолог и спросил натянутым голосом. — Ты меня слышишь, ражный? Такое ощущение, в облаках витаешь? Или что-то замышляешь? — Думаю, — отозвался тот. — Что мне делать с охотничьей базой? Хотел спалить, но жалко, столько труда вложено. Вероятно, Саватеев посчитал это за аллегорию или желание скрыть истинные чувства, переключить внимание, отвлечь. «Во всем еще нужно разобраться», – подытожил он, – «прорисовать детали, уточнить нюансы. Но это уже ничего не меняет. Древние традиции боевого ордена существуют, ражны. Они прослеживаются в истории смутного времени, войны с Наполеоном, Великой Отечественной. Видел документальные кадры. Организованная коренная Россия, по тем временам обладающая сверхмощным оружием. И ладно оружие, область физическая. Можно найти объяснение. Никола Тесла чем-то подобным занимался. Вдруг откуда ни возьмись, ни раньше, ни позже, появляются нужные отечеству люди. Ослабие и пересвет. Гражданин Минин и князь Пожарский. Его раздумчивый пафос сбила радиостанция. Точнее, обыденный голос, доложивший что все группы на исходных. Савватеев демонстративно выключил ее и с сожалением сказал. — Извини, Ражный, я на службе. — Понимаю, — бесцветно отозвался тот. — Да и я тоже. Генерал вдохновился с генеральским пафосом. — Тогда должен понимать, отечество наше сейчас под Игом, незримым, неосязаемым как ваш орден, но существующим реально. Пора выйти из Дубравы и ударить Ражный. Не знаю точно, какое ты место занимаешь в иерархической лестнице воинства. Полагаю, не последнее. Поэтому советую донести мою просьбу вашему руководству, с которым мы согласуем уже конкретные действия. Хотелось бы заполучить твое доверие и согласие. В этом случае задача упрощается. Если я такового не получу, придется исполнять это в добровольно-принудительном порядке. Разумеется, под моим контролем. Как ты себе это представляешь? — спросил Ражный. — Задача непростая, — признался генерал. — Но ведь и наша служба не с голыми руками. Мы тоже кое-чему научились, освоили достижения в области химии, физики. К сожалению, наши опыты скромные. Замыкаются только в способах воздействия на психику человека. Производить шаровые молнии, играть с огнем небесным не умеем. — Пожалуй, базу я спалю, — решил Вячеслав. — Брось так, начнутся тяжбы, зло. «Месть!» «И все равно в итоге сожгут!» «Лучше уж своими руками!» Савватеев на миг затаился. Ровно болельщик в предвкушении гола. «Любопытно увидеть, как это происходит на практике!» Сказал просто, однако с внутренним трепетом. Он рассчитывал увидеть явление огня небесного. «Сейчас посмотришь!» Ражный прихватил две горящие головни и пошел на территорию. Генерал ринулся было следом. Но вспомнил, что босой Начал торопливо натягивать носки Опасался за здоровье И пока возился, опоздал Отцовский дом охватило огнем До застрехи С крыши началась копель И довольно спора разгоралось скрытое крыльцо Вместе с входной дверью гостиницы От головешек? Недоверчиво спросил он Так быстро? Дистопливом облил, признался Вячеслав Когда ты успел? Дурное дело нехитрое Генерал заметил пустое ведро между гостиницей и трактором. Поднял, попробовал жидкость пальцем, понюхал. Нос заложило. Ничего не чую. На анализ отправь, поднокровно ухмыльнулся ражный. Что все это значит? Пожар? Саватеев несколько растерялся. Не понял. Но зачем? Смысл? Чтоб никому не досталось. Уничтожаешь следы? Улики? Насмешливо прогундосил. Заложенный нос в саватее Поздно. Мы тут каждый сантиметр обследовали. Изучили мельчайшие детали. Заметил. Даже могилу отца сквернили. Сам понимаешь. Служба. Но все первичные материалы под моим личным контролем. Наверх уйдет только дезинформация. Это при условии, если ты выведешь меня на контакт со своим руководством. В противном случае я буду вынужден применять спецсредства. Я тоже. Невнятно буркнул вражний. Отведи своих людей. Генерал услышал. Насторожился. Что ты хочешь? Даю три минуты. Действие ударной волны до двух километров. Но низкочастотный до пяти. Тебе известно, что такое инфразвуковой вал? Нет. То есть да. Что ты имеешь в виду? Сейчас узнаешь. В отцовском доме начали лопаться стекла в окна. В Саватеев зачем-то открянусь в сторону. Ражник, прекрати! И запомни. Никакого взрыва не услышит Только негромкий хлопок А потом вал накатывает со скоростью звука Не делай этого Зачем? Время пошло А ты? Это мой долг Кто не спрятался, я не виноват Не выпуская ведра, генерал выхватил радиостанцию Однако сигнала не подал Попытался переломить ситуацию Не любил проигрывать Заговорил сбивчиво, с оглядкой Пытаясь понять, откуда ждать удара «Вячеслав Сергеевич, это же безумие! Не усугубляй! Зачем это делать?» «Людей спасай!» – рожный отнял у него ведро и метнул его в огонь. «И сам спасайся!» «Бегом!» – окрик и грохот жести привели в чувство. «Внимание! Сухой гром!» – передал он по рации. всем группам в укрытии. Сухой гром! Радиус опасного воздействия пять тысяч метров! Время три минуты! Две с половиной!» «Что? Можешь остаться со мной!» — позволил Ражный. — Если интересно, в эпицентре даже ничего не почуешь. У тебя же нет детей? — У меня дочь, — Савватеев попятился. — Моя, родная. А у меня есть сын. — Не дури, Ражный, ну ты же не камикадзе. Видимо, люди генерала были совсем рядом с забором базы и подобрались так незаметно, что не почуяли даже собаки, сбитые с толку свежевыпавшим снегом и гулящие суком. По кустам и мелколесью началось незримое стремительное движение, и вся свора разом сорвалась на преследование. Генерал выскочил за калитку и оттуда как-то нелепо, неуместно погрозил кулаком. заряты ты так! И через мгновение пропал из виду. Пражный молча постоял у пылающего отцовского дома, после чего снял котомку с ворот, ту самую, с которой вернулся из Сирого урочища. Там лежало все имущество бывшего водчинника. Заштопанная бойцовская рубаха, порты, рукавицы и пояс из толстой воловьей кожи. Пояс, добытый в турнирном поединке с тем, кто сейчас увел у него избранную и названную.